Анна Федулова. Мишки празднуют Новый год. Чёрный нос и семейные традиции. До Нового года оставалось уже меньше месяца, и медвежонок Чёрный нос стал думать о том, как бы ему этот праздник сделать по-настоящему ярким и запоминающимся. Он размышлял об этом уже несколько дней, но всё, что ему приходило в голову, казалось недостаточно новогодним. И вдруг Черный Нос вспомнил, что Новый Год – это в первую очередь семейный праздник, когда все члены семьи собираются вместе, желают друг другу счастливого Нового Года, обмениваются подарками, рассказывают истории, которые произошли с ними за год. А еще будут нужны праздничные угощения, новогодние украшения, яркие огни и, конечно же, елка. И все бы ничего – Только как такому маленькому медвежонку собрать всех своих многочисленных родственников? Ведь они еще с давних времен разбрелись по самым разным частям света. Черный нос был белым медведем. Он жил на Северном полюсе, где вечные льды не таяли даже летом, а полярное сияние радовало местных жителей так же часто, как нас с вами радует разноцветная радуга или прыгающие по потолку солнечные зайчики. Кстати, если кто-то из вас еще не знает, Северный полюс – это то самое место, куда не ходит ни один поезд и не летает ни один самолет. А все потому, что находится он очень далеко, и добраться до него можно только на специальном сверхпрочном вертолете. Черный нос уже совсем было отчаялся и, быть может, даже и вовсе отказался бы от своей затеи, если бы не пролетавший мимо Альбатрос. К Мишкиной радости Он работал на птичьей экспресс-почте и давно уже занимался тем, что разносил письма и посылки по всем странам и континентам звериного мира. Альбатрос посоветовал Белому Мишке написать открытки приглашения. По его мнению, в подобных приглашениях надо указывать время и место проведения праздника, подробный маршрут и советы по стилю одежды. Но «Чёрный нос» не стал вдаваться в такие подробности и ограничился лишь советом гостям взять тёплую одежду. ведь холода в Арктике в этом году стояли и впрямь нешуточные. Мишка окинул взглядом подписанные приглашения и мысленно пересчитал всех своих родственников, чтобы никого случайно не забыть. Под номером один у него был Потап, его двоюродный брат, бурый Мишка из лесов Евразии. Под номером два – троюродный брат Борибал, черный медведь из Северной Америки. Под третьим и четвертым номерами шли дальние родственники из Восточной Азии – тётушка Белогрудка и дядюшка Беруанг, гималайский и малайские медведи. Не забыл чёрный нос и про своих племянников и племянниц. Рахула, медведя-губача из Индии, Диего, очкового медведя из Южной Америки и большую панду диндин любительницу бамбука из Западного Китая. Мишка помог Альбатросу загрузить приглашение в его почтовую сумку. Альбатрос улетел, и чёрный нос стал ждать. Он очень переживал о том, что письма могут затеряться или кто-то из родственников не сможет приехать. И, по правде сказать, его опасения были не напрасными, ведь все те, кого он пригласил, жили очень далеко. Но поскольку речь шла о новогоднем празднике, все мечты и планы просто обязаны были сбыться. Чёрный нос, казалось, продумал всё до мелочей. Нашёл в лесу самую красивую ёлку – Она, конечно, была мало похожа на раскидистые европейские ели, но выглядела довольно симпатичной. Украсил праздничную поляну золотистым лишайником и изумрудным мхом. Наловил рыбы, спрятал её в ближайшем сугробе и для надёжности накрыл сверху мохнатым лапником. И даже посмотрел прогноз северного сияния, которое как раз обещали показать ровно в полночь. Довольный проделанной работой, Мишка залез в свою снежную берлогу и заснул. А на утро на утро случилось нечто непоправимое. Всё угощение, приготовленное к празднику, пропало, а вокруг сугроба остались лишь разбросанные еловые ветки и следы росомахи. Вот подлая воришка, подумал Черный Нос. Что же теперь делать? Чем гостей угощать? Новый год уже сегодня. «Вот-вот прилетят мои родственники, а праздничный стол пустой, как белая льдина посреди океана». Черный нос снова загрустил, перестал радоваться ожиданию и мечтать о веселом празднике. И непонятно, чем бы все это закончилось, если бы его печальные мысли не разогнал приближающийся шум вертолета. «Как? Неужели гости уже на пороге?» – прислушался черный нос. «Все верно». Прямо посреди поляны приземлился вертолёт, а из него один за другим вышли двоюродный брат Потап, троюродный брат Борибал, тётушка Белогрудка, дядюшка Беруанг, а также племянники и племянницы – Рахул, Диего и большая панда Диньдинь. -динь. Как же давно они не виделись! Медведи начали приветствовать и обнимать друг друга. Они наперебой рассказывали о том, какой долгий путь проделали – и какие события произошли с ними за год. А потом каждый мишка вручил чёрному носу свой подарок. «Вот, — мама просила передать», — проревел бурый мишка Потап и протянул чёрному носу тарелку блинов со сметаной и огромное блюдо с отварной картошкой и укропом. «И я, и я, и у меня есть подарки!» — пискнул барибал чёрный мишка из Северной Америки. Вот вязаные носочки и шарфики для твоих соседей-пингвинов. Бабушка просила передать, а от папы – сэндвичи и черничный пирог. Черный нос очень удивился тому, что троюродный брат назвал пингвинов его соседями. Вы же знаете, что в отличие от белых медведей, пингвины живут вовсе не на северном полюсе, а на южном, то есть на другом конце земли. Но с благодарностью принял угощение и сувениры. Тетушка-белогрудка и дядюшка-беруанг привезли белому мишке мешок морской капусты, тофу и ломтики лосося. Рахул вручил рис с овощами и лепешки-пури. Диего – ароматные тако и бурритос. А большая панда-динь-динь – охапку сочного бамбука и горшочек китайской лапши. И когда черный нос расставил все подарки, то раскрыл рот от изумления. Свободного места на праздничном столе просто не осталось. Чего здесь только не было. Большая медвежья семья гуляла и веселилась ещё целую неделю. Потому что на настоящих семейных праздниках всегда так бывает. И, конечно же, мишки обещали друг другу чаще встречаться. Быть может, на дни рождения? Или на Международный день белого медведя? Очень надеюсь, что так оно и случится, И когда-нибудь еще одно Мишкино желание обязательно исполнится. А ты знал, что Международный день белого медведя – это ежегодное мероприятие, которое проводится во всех странах мира 27 февраля? Чтобы люди не забывали о том, что даже полярные медведи иногда скучают и грустят.